Глава десятая. Не пришел Шевцов на контрольный прием ни через неделю, ни даже через две. Да, в общем-то, я сильно и не рассчитывала. Но все же где-то глубоко надеялась, что ему не плевать на свое здоровье. Этими переживаниями я честно поделилась с наставницей. «Ну что я хочу сказать, Яна Николаевна?» Зоя Ивановна поправила очки. «Пациент, твоя ответственность!» И юридическое в том числе. По закону ты можешь привлечь приставов, и его привезут на принудительное освидетельствование, потому что это не простой гражданский. Но у меня вопрос. Тебе это надо? В смысле? Я не совсем поняла ее мысль. Это же твой брат. Ты же не хочешь ему создать такое пятно на профессиональной репутации? Попробуй решить все как-то по-семейному. Я задумываюсь над словами Зои Ивановны. А ведь даже понятия не имею, где его искать. Может, Алексей уехал совсем в другой город или же где-то затерялся в этом. Конечно же, я не буду привлекать никаких приставов. Да и аукнется — это мне потом так, что представить страшно. И ведь такое клеймо, как принудительная психиатрическая экспертиза, это же как волчий билет. Потом ни в какую серьезную организацию не возьмут, даже если все чисто окажется. Естественно, так портить жизнь Шевцову я не желаю. Но и выполнить свою работу, чтобы не подставляться, тоже нужно. Решаю позвонить Виктору. «Дядь Вить, привет!» «Привет, Ягодка! Соскучилась? Давно нас с мамой не удостаивала визитом». «Эм, нет. То есть да, конечно, соскучилась. Смущаюсь. Но я по-другому делу». «Я весь внимание». «Скажи, а ты знаешь, где сейчас можно найти Алексея? Ему нужно было прийти на прием, так положено, а он не явился». Очень тяжело вздыхает в ответ и задумывается. «Этого стоило ожидать. Это же Лёшка!» — устало говорит Виктор. «Я могу дать тебе его номер или адрес. А вообще, знаешь, ты быстрее найдешь его в клубе «Черный дракон». Воспоминания о молнии обжигают память. Черный дракон. То самое гиблое место, которое все изменило, которое едва меня не сломало, не перемололо. черное место из прошлой жизни, оставившее глубокий уродливый след в памяти. Что вообще он там забыл? Неужели снова взялся за старое?» «Ян, ты чего замолчала?» Отчим отзывается с другого конца. «Я пришлю тебе адрес». «Лёша сказал, ему нужно время, чтобы привыкнуть к жизни на гражданке. Пока тренирует ребят в клубе. Но, может, хоть тебе, доче удастся уговорить его прийти ко мне на фирму?» Виктор спрашивает с такой надеждой, будто я имею хоть какую-то власть над сводным братом. В своё время нам удалось скрыть от родителей всю глубину нашей неприязни. Они, конечно, замечали, что мы не особо ладим, но весь масштаб так и не поняли. «Я попробую». Обещаю Виктору, стыдясь собственной лжи. Потому что заранее знаю, что даже пытаться не стоит. Но мне нужно выполнить свою работу, хотя бы попытаться. С Виктором мы прощаемся, и я задумываюсь над ситуацией. Даже если я найду Алексея, что скажу ему при встрече? А если вокруг будут люди, как это будет выглядеть? А если мы встретимся наедине, то это грозит еще большей катастрофой. Это ж надо было начать профессиональную деятельность с такого случая. Я больше чем уверена, что, заметив мою неуверенность и растерянность в отношении сводного брата, Зоя Ивановна специально поручила мне заниматься им. Выбросила посреди реки, не умеющего плавать, так сказать. После окончания рабочего дня вызываю такси, назвав адрес клуба. Я просто сделаю это. Отодвину эмоции и поступлю как профессионал. Забуду, с кем имею дело. К тому же, сегодня меня ждет отличный вечер. Саша сказал, что закончит на работе пораньше, и мы куда-нибудь сходим, в кино, например, или в ресторан. А еще я с удовольствием прогулялась бы по набережной. Август держал нас чуть ли не в куртках, а вот сентябрь радует бархатным теплом. Что может быть чудеснее при свете разноцветных фонарей прогуляться вдоль реки, надышаться ее свежестью, глядя на расползающиеся по темной воде светящиеся блики фонарей? Полная решимости, я выбираюсь из машины, расплатившись с водителем, и направляюсь ко входу. Дизайн здания остался таким же, как я его запомнила в ночь выпускного. Темное стекло — изображение огромного дракона, расползающегося над входной дверью. Такого же, как у Шевцова на плече. На пороге вдруг моя решимость лопается, как мыльный пузырь, паническая волна прокатывает по позвоночнику, заставляя почувствовать слабость в коленях. Нельзя, я Яна, нельзя так бояться теней прошлого. «Здравствуйте!» Милая девушка на ресепшене улыбается вполне дружелюбно, а мне вдруг стучится мысль, что она может быть одной из тех, кого продавали. на подпольных торгах, или той, кто покупал. «Добро пожаловать в Черный дракон». Чем могу помочь?» «Добрый день. Я еще Алексея Шевцова». «Могу поинтересоваться, зачем?» «Улыбка становится шире, но куда искусственней». «Ну, конечно». «Алексей Викторович сейчас занят. У него индивидуальная тренировка». «Ничего. Я подожду». Девушка пожимает плечами и уставляется в монитор, предоставляя меня самой себе. Я топчусь на месте, не зная, что делать. Не самой же идти искать его. Хотя, почему нет? «Эй, вы куда?» — слышу возглас администраторши, уходя по коридору. «Я оказываюсь в огромном зале, поделенном на сектора и залитым ярким искусственным светом». С разных его концов доносятся музыка и звуки тренировок. Ближе к тонированным окнам в несколько рядов расположены тренажеры. На них занимаются несколько парней и девушка. Я внимательно всматриваюсь, но Шевцова среди них не нахожу. Кажется, девушка на ресепшене сказала, что у него индивидуальная тренировка. Значит, он должен работать с кем-то в паре. На большом мягком ринге в центре тренируются две девушки, рядом которой поменьше, пустует. Прохожу дальше и замечаю еще один тренировочный ринг. Здесь в спарринге сошлись двое мужчин. И среди них я сразу узнаю Шевцова. Жду, не решаясь кликнуть, пока они закончат. Противник Алексея чуть ниже его ростом и более худой. На голове защитный шлем, на руках перчатки. Шевцов же одет в черные спортивные штаны, майку и перчатки на лице маска респиратор. Как бы я ни пыталась быть беспристрастной, у меня получается плохо. Глядя на его точные удары, на вздыбленные влажные мышцы, на прямой взгляд устремленный на противника, я не могу не ощущать страх, но кроме этого страха есть что-то еще, Странное чувство, что зарождается где-то между лопаток и ползет по нервам до самых кончиков пальцев. Невероятное и призрачное, но однозначно пугающее. Я ловлю себя на том, что наблюдаю за спаррингом, приоткрыв рот. Каждое движение, каждый удар кажется точным и выверенным до миллиметра. Аккуратные точные шаги, своевременные наклоны туловища, острые выбросы рук — Подойдя ближе, замечаю, как на лбу у Шевцова вздыбилась вена, выдавая напряжение. Внезапно взгляд Алексея падает на меня, но тут же возвращается к противнику. Шевцов делает захват, а потом останавливает тренировку. Парни стукаются перчатками и расходятся. Алексей сдергивает маску и спрыгивает с ринга, раздвинув ограничительные ремни. Я инстинктивно делаю шаг назад, но спохватываюсь и беру себя в руки. Я пришла не просто так. «Привет», — говорю как можно более уверенно. «Надо поговорить». «Говори», — отзывается Алексей, все еще приводя в норму дыхание. Вытирает тыльной стороной ладони каплю пота с виска и взъерошивает мокрые волосы. Я залипаю на эти движения и на промокшей майке. «Господи!» Он подумает, что я странная. Ты не пришел в назначенное время. И что? Поднимает бровь. Так нельзя, Лёша. Травма была серьезная. Не нуди. Давай конкретнее. Грубо и неприятно. Но разве я рассчитывала на иной прием? Но я проглатываю. Чем быстрее выполню, что должна, тем быстрее буду свободна. Кино, ресторан, набережная. Да. Я роюсь в сумке и выушиваю блокнот. Раскрываю его, готовясь записать данные для карты. «О, господи!» — Шевцов подводит глаза к потолку. «Пошли!» Сработало. Шевцов заводит меня в небольшой кабинет. Я осматриваюсь. Что ж, довольно уютно. Вдоль двух стен стоят кожаные диваны, пара кресел, плазма на стене, два письменных стола с компьютерами. На стенах стеллажи с кубками и наградами — Плакаты с Мухаммедом Али, Майком Тайсоном и еще несколькими чемпионами, которых я не знаю по именам. Алексей садится в кресло за один из столов, вытягивая скрещенные ноги, складывает руки на груди и кивает мне на один из стульев. «Говори!» — повторяет снова. Я вешаю сумку на ремешок на спинку стула и присаживаюсь. «Позволь мне тебя осмотреть». «Зачем?» «Затем, что так надо». «Нет. Лёша. Так, разговор окончен». Шевцов поднимается с места, прозрачно намекая мне сделать то же самое. «Как часто у тебя приступы головной боли? С чего ты это взяла?» Шевцов останавливается и с прищуром смотрит на меня. «У тебя на столе упаковка обезболивающих. Почти пустая». Лекс медлит. Пару секунд смотрит на меня, раздумывая. А потом садится обратно в свое кресло. Раздраженно вздыхает, будто решение дается ему с трудом. Хорошо.